Ливанский национальный музей в Бейруте. Это произошло в апреле 1980 года. Когда взломали массивные двери второго этажа национального музея в Бейруте, где хранились древние сокровища, там ничего не оказалось. Драгоценные камни, золотые, серебряные и бронзовые украшения – Богатейшие коллекции финикийских, персидских и греческих монет, статуэтки из ценных металлов, камня, глины, предметы домашнего обихода, относящиеся к третьему тысячелетию до нашей эры. Все, что можно было унести, кем-то уже было унесено. Этим кем-то был эмир Морис Шехаб, директор департамента древности Ливана, район Бейрута, в котором находится музей, считается одним из самых опасных в ливанской столице, разделенной со времен гражданской войны на западные и восточные секторы, контролирующихся, соответственно, левыми и правыми силами. Бейрут пережил не одну трагедию, горел под бомбами и снарядами, по его улицам грохотали танки. Когда на улицах города шли ожесточенные бои, никто не интересовался богатейшими коллекциями музея. Сам эмир к тому времени уже постоянно жил в музее под артиллерийским обстрелом, без электричества и воды, часто без продовольствия. На первом этаже музея находились ценнейшие древние скульптуры, а в подвальном помещении знаменитые саркофаги царей Библоса, в том числе легендарного царя Ахирама. Их нельзя было вынести и укрыть в надежном месте, и Морис Шехаб решил сам охранять их, рискуя жизнью. Ведь на саркофаге царя Ахирама, найденном при раскопках в богато украшенной гробнице на холме царских погребений в Библосе, были обнаружены надписи с ранними формами финикийского алфавита. Первые большие раскопки в Библосе начали проводить археологи Парижского Лувра еще в 1920-х годах. Тогда было принято, что иностранные археологи ведут работы за свой счет, а за это получают часть находок. Так французы хотели официально увести в Лувр три финикийские надписи, выбитые на камне 70 древних статуэток, золотую корону и два кольца. А сколько еще было неофициального. Эмир Шехаб решительно возражал против вывоза финикийских надписей, заявляя, что они уникальны и не могут быть предметом сделок. На передачу статуэток «Короны и колец» Ливану пришлось согласиться. Французы пришли в ярость от того, что не заполучили финикийские тексты и прекратили раскопки. Однако Марису Шехабу удалось уговорить Мариса Дунана, члена французской археологической экспедиции, продолжить раскопки за счет ливанской стороны. Именно Морис Дунан, этот великий старец Библоса, более сорока лет вел археологические поиски и сделал много открытий, настолько ценных, что они поставили Национальный музей Ливана на один уровень со знаменитым Египетским музеем в Каире. До того, как каирцы обогатились сокровищами Тутанхамона. В Национальном музее Берута хранились и только поэтому сохранились историко-археологические ценности, найденные при раскопках знаменитых городов Сидон и Сур. В историю Сидон вошел как столица древних мореходов, один из старейших городов прославленной Финикии, Славу и могущество он делил только со столь же знаменитым городом-государством Угаритом. Один из каменных саркофагов, найденных в захоронениях древних седонцев, донес до нас изображение одномачтовой, круто-грудой ладьи, нос которой украшен в гордо вскинутой деревянной головой лошади. Трапециевидные паруса наполнены ветром, рядом пенятся волны, сохранились изображения таких ладей, идущих на веслах и под парусами, везущих товары или буксирующих стволы деревьев. Славился Сидон и производством пурпурной краски, настолько ценной, что ею окрашивались лишь мантии царственных особ. Из морских моллюсков Сидонцы добывали крохотные капельки пурпура До наших дней в городе сохранился холм, образовавшийся из разбитых раковин. Высота холма почти 50 метров, а его длина около 100 метров. Существует легенда, что верховный бог города Тира, Мелкарт, как-то прогуливался на побережье с нимфой Тирус, в которую был страстно влюблен. Его белый пес нашел на песке диковинную раковину, разгрыз ее, и белая шерсть пса окрасилась необычайно красивыми пурпурными пятнами. Мелкарт набрал раковин и окрасил кровью моллюсков одеяние Тирус. Так появился на свет пурпур, краска королей. Один грамм пурпура в те времена ценился в двадцать граммов золота. Большую ценность, по мнению ученых и искусствоведов, представляет храм бога Эшмуна — обнаруженные в северном предместье Сидона. Эшмун был любимым божеством сидонцев, которые считали его сыном богов и богом-врачевателем. Легенды об Эшмуне очень напоминают сказания о других богах. Трагически погибший и воскрешенной любовью богини Астраты, Эшмун, олицетворяет собой бессмертие природы, умирание осенью и возрождение весной. Неподалеку от руин храма во время раскопок была найдена пластинка с изображением Эшмуна и богини гигиеи отсюда слово «гигиена». Эшмун держит в правой руке посох, обвитый змеей, а Гигиея поит другую змею из кубка. В храм было принято приносить Статуэтки с изображениями тех, кто хочет исцелиться. Таких статуэток найдено немало. Среди них очень много изображений детей. Это дало ученым основание предположить, что Эшмун у финикийцев был детским доктором. Статуэтки найдены были Марисом Дунаном и сейчас находятся в Национальном музее в Бейруте. А в 1979 году в греко-католическом монастыре Айнтрес решили разобрать ящики со всякой рухлядью, копившейся в течение почти целого столетия. Монсеньор Угалини, один из высших представителей греко-католической церкви в Ливане, обратил внимание на необычное изображение распятого Христа. Небольшая скульптура была вырезана из единого куска дерева и поразила монсеньора Угалини мастерством, неизвестного скульптора. Судя по пыли и грязи, покрывавшей ее, она провалялась на дне ящика многие-многие годы. Рассматривая скульптуру, у Галини предположил, что она принадлежит эпохе Микеланджело. Об этом свидетельствовали величина глаз Христа, полуоткрытый рот, асимметрия лица, выступающие вены, Руки Христа не раскинуты крестом, как обычно бывает на распятиях, а воздеты над головой и соединены одна с другой. У Галини доложила свои находки греко-католической церкви Ливана и было решено отправить скульптуру на экспертизу в Рим. Первый, кому Галини показал свою находку в Риме, был профессор Сено, специалист по эпохе Возрождения, и важный чиновник в Министерстве изящных искусств Италии. Рассказывают, что он буквально чуть не лишился чувств, когда увидел Христа из Айнтреза. похолодевшими руками профессор схватил мягкую щетку и осторожно стал щищать со скульптуры веками въевшуюся пыль и грязь. Затем более девяти часов изучал ее при помощи лупы и микроскопа. Работа самого Микеланджело было его заключение. Таково же было мнение и других специалистов и реставраторов. Одним из доказательств авторства Микеланджело считается то, что скульптура, как установили эксперты, вырезана мастером-левшой. Как известно, Микеланджело тоже был левшой. Конечно, не это главное, а тот творческий почерк, который присущ великому мастеру Возрождения. Ученые считают, что Микеланджело создал скульптуру в 18-летнем возрасте для алтаря Церкви Святого Духа во Флоренции в благодарность за то, что ему было разрешено изучать анатомию на умерших, предаваемых земле на кладбище этой церкви. Эта история не имеет отношения к департаменту древности Ливана, но она наглядно показывает, какие сокровища таятся на этой древней земле. Ученые уверены, что она порадует их еще очень многими открытиями и бесценными находками, которые обогатят Национальный музей в Бейруте.